Глава 14 Все трое прибыли на фронт в Сочельник. По дороге нервничали, боялись не успеть в часть до Рождества, тогда придется праздновать в пути. Особенно переживал католик Вилли Земпер. Рождество Христово он считал главным праздником верующего человека, отдавая ему предпочтение даже перед Пасхой. И Земпер только отмахивался, когда Рудольф Пикерт, изучавший теологию в Йенском университете, Утешал его, говоря, что крестьянской душе Вилли должна больше нравиться Пасха. «Твой праздник – Пасха, дорогой Вилли», – разглагольствовал Пикерт в вагоне поезда, идущего в Плескау. «Тебе известно, как возникла идея воскресения Господня, которая отмечается именно весной?» «Как-как», – буркнул Земпер. «Очень просто. Христос воскрес и был взят на небо, вот и праздник». «Но ведь у евреев тоже есть Пасха», – возразил Руди. Подмигивая молчану Гансу Дреберу, не любившему участвовать в подобных разговорах друзей. Дребер считал эти споры пустой болтовней, недостойной настоящих немцев. Да какая там у них Пасха! отмахнулся земпер. Не пора ли нам перекусить предложил Ганс. От вашей трепотни у меня аппетит разыгрался. Чудесная мысль дребер! воскликнул Руди Пикерт. Ты не только лучший пулеметчик, но и самый деловой человек среди нас. Загляни-ка в мой ранец, там еще осталась бутылка старого доброго кюмеля. Так что вы там твердили про еврейскую Пасху? Спросил Вилли, едва выговаривая набитым ртом слова. Она возникла именно как земледельческий праздник, дорогой крестьянин. Твой, Вилли, праздник. Наши предки, заметив, как возрождается жизнь весной, как прорастает брошенное в землю зерно, и деревья вновь покрываются листьями, решили, что их боги также умирают и воскресают. Эта идея крепко сидела в головах у финикийцев, и у греков, и древних египтян. Я не говорю уже про иудеев. Скажем, на берегах Нила также верили в смерть и возрождение Азириса, как мы верим в воскрешение Христа. Ни хрена вы ни во что не верите, ни в Бога, ни в черта, проговорил Земпер, отрезая кусок колбасы. Я воевал под началем Ромеля у Тубрука, сказал Друганс Дребер. Потянулся к бутылке, взял ее в руку, взболтнул. Какой человек этот Ромель! Настоящий тевтонской закваски! Если бы весной сорок первого года ему как следует помогли, то сейчас бы мы с вами несли бы гарнизонную службу в Каире. А знаешь, Ганс, Рождество в Каире – это не так уж и плохо, проговорил Пикерт. Хотя нет, там слишком жарко. А потом где найдешь к празднику елку? А вот Пасху египтяне раньше отмечали шикарно и говорили друг другу «Азирис воскрес!» «Сказано в Писании, если Христос не воскрес, то проповедь наша тщетна, тщетна и вера ваша», – торжественно произнес Земпер и победно глянул на Пикерта. «Слушай, Вилли, зачем тебе ползать по переднему краю, охотясь за неосторожными Иванами?» – спросил Руди. – «Ты мог бы пристроиться служкой к армейскому священнику?» «У нас в дивизии они все евангелисты, а я католик. Да и грамоты мои недостаточно. Ты, Руди, скорее бы подошел». «Хм, может быть. Кстати, ты помнишь Вилли, кто был дедушка у Христа? Как его звали?» Ганс Дребер бросил на столик нож. «Возвращаются из отпуска, разговоры у них, как у кастрированных монахов. Солдатам фюрера и вовсе не к лицу уделять так много времени этому иудею. От его имени меня аж свербит». Еге, э, сказал Руди Пикерт, – «тут ты ошибаешься, дорогой Дребер. Христос не был иудеем». «Как же это так?» недоверчиво глянул на него Ганс, самый что ни на есть иудей, по крайней мере, рожден был от еврейки. Вот тут ты и промахнулся. Где родился Христос? В Галилее? И мать его оттуда родом. Значит, кто Христос? Галилеянин. Да, проповедовал он в иудее, но к жителям ее по происхождению отношения не имел. Интересно, сказал Вилли Земпер и вдруг потянул Пикерту руку. «Спасибо тебе, товарищ. Снял ты с меня сомнения. Знаю, что всех иудеев надо брать к ногтю, и тут меня уговаривать не нужно. А вот нет-нет, да и вспомни о Христе. Теперь другое дело. Значит, не иудей. Галилеянин», – ответил Пикерт, – «про этих фюрер ничего не говорил. Может быть, они даже истинные арийцы».